Глава пятая. Спустя три дня я стояла перед приемной комиссией. Королевский университет прикладной и теоретической магии располагался не в самой столице, а в пригороде, что было весьма благоразумно. И верно для пущей надежности, студенты, все же народ непредсказуемый, был отделен от города высоченной стеной. — Положите руки на кристалл! — велела сухопарая женщина стервозного вида впрочем мне почему то казалось что стервозность это происходит единственно от усталости надоело ей доказывать что женщина тоже способна чего то до достичь на поприще науки я моргнула и подчинилась кристалл был крупным с человеческую голову и больше напоминал оплавленный кусок стекла внутри этого куска то и дело вспыхивали искры которые моментально гасли небольшой зал стены задернуты темными полотнищами, высокие окна, напротив, открыты, но воздух все равно затхлый, с характерным таким запашком столовки. Пахнет здесь то ли борщом, то ли котлетами, то ли магией. Длинные столы, трое магов и один секретарь, к слову мужского пола и повышенной прилизанности. На меня он смотрел сверху вниз, всем видом своим, демонстрируя, что только столь безнравственная особа, как я, может отвлекать серьезных людей от серьезных же дел. Прочие члены приемной комиссии, собранные, как понимаю, единственно ради моей скромной персоны, особого недовольства не проявляли. Толстяк в светлом мятом костюме задумчиво ковырял мизинцем в носу, причем взгляд его был направлен поверх моей головы, в угол комнаты, где в тиши и сумраке висел огромный портрет коронованного мужика. Взгляд толстяка был туманен, и, полагаю, мысли его бродили где-то за пределами аудитории. Его коллега что-то черкал на листочке, то и дело, вздрагивая и время от времени, засовывая карандаш в правое ухо. И так замирал, застывал, делаясь похожим на хамелеона перед рывком. Женщина, пожалуй, была самой адекватной из всех. А может, просто ей поручили общаться со мной, раз того протокол требует. Кристалл нагревался. сначала тепло было мягким, приятным даже, а искры внутри засветились, засуетились, уже не искры, а мальки разноцветные, и кружение их, танец, и завораживает, поэтому я, моргнув, отвела взгляд. Средний уровень устойчивости к ментальному воздействию. Защёлкала печатная машинка, а выражение лица секретаря стало ещё более недовольным. Слабый к деструкции, активный целительский профиль Уровень, напиши пока базовый плюс, велела женщина, с высоким потенциалом роста. Слушать было приятно. Теоретическая подготовка слабая. Рекомендую к зачислению на нулевой курс с последующим переходом на целительский факультет. Она поднялась. Документы вам выдадут в ректорате. Я удостоилась очередного презрительного взгляда. Женщина же, помяв пальцами переносицу, а та была внушительна и клюваста, продолжила. «Настоятельно рекомендую не пропускать занятия, поскольку в случае вашей неуспеваемости мы имеем полное право отказать вам в зачислении, несмотря на оплату». Фразу эту длинную, казенно выверенную она произнесла на одном дыхании. Видать, не впервые приходилось говорить, и я кивнула, тихо произнесла «Спасибо, леди». Секретарь скривился, а толстяк, вытащив из носа длинную полупрозрачную соплю, вытер ее о край стола и заметил. «Леди тут не ходят, леди по домам сидят, деток нянчат». «Ну и дуры, что тут скажешь?» «Сердце ухало». «Приняли. Пусть на подготовительные курсы, но, положа руку на сердце, так даже лучше. Я не потяну учебу, ничего не зная ни о мире, ни о магии. А тут я поежилась». А Тощий махнул рукой, «Мол, вас больше тут не держит, милочка, можете быть свободны». В коридоре пахло булочками и еще, пожалуй, прогорклым маслом. Было тихо, сумрачно и прохладно. Чем-то наш институт напоминает. Интересно, как там Вадик сходил к врачу все-таки или, по давней своей привычке, забил на неприятное происшествие и на меня. Может, напился в тесной компании, пожаловался народу, что я, тварь я такая неблагодарная, сгинула, не сказав на прощание ни словечка. Кто еще вспомнит? Танька, на которую теперь и моя смена ляжет, пациенты мои, вернее, их хозяева, наверняка недобрым словом, ведь безответственно это, бросать их без предупреждения. Мать. Она, пожалуй, вспомнит обо мне, когда поймет, что жрать нечего. И то не факт. Жильцы, занявшие бабкину квартиру, им с маменькой будет проще дело иметь, чем со мной. Тата давно не в том мире живет. Я тряхнула головой. Нет, не думать, это все стресс которая не мешало бы заесть, раз уж в кармане моих джинсов завелась мелочевка. И плевать, что кошель этот был брошен по пулей, не иначе как в остром приступе родительской любви. Ни слова не сказал, взглядом смерил, кошель швырнул и гордо удалился, сволочь. Бабку я так и не увидела. Полагаю, к счастью, ибо договоренность договоренностью, а не нравилась она мне, заочно, так сказать. Амелия извиняться за свой фокус не стала, и вообще сделала вид, что ничего такого особенного не произошло. Зато озаботилась моим гардеробом, что, как по мне, лучше всяких там прощений. На Амелию я, странное дело, не злилась. У нее был свой интерес, у меня свой. А как уж оно получилось, так никто не обещал, что легко будет. Итого, у меня имелась вместительная сумка, кошелек с парой сотен местных таллеров, как в бумажном, так и в металлическом воплощении. Связка книг по словам Амелии, совершенно необходимых мне, и острое желание чего-нибудь сожрать. Принюхавшись, я двинулась по коридору. А что, внушительно. Серые стены, портреты в золоченых рамах, окна и тяжеленные шторы неопределенного цвета, узорчатый свод, изредка статуи. Со зверем я попрощалась, обняла и поцеловала в теплый нос, сказав, если получится, то свидимся, а нет, «Спасибо за все». Тепло, окутавшее ладони, было ответом. «Надо же!» Амелия, единственная, кто вызвался проводить меня, действительно удивилась. Он давно уже не отзывался. «Кто?» «Хранитель рода». «Что ж, значит, такова судьба». Объяснять она не стала, а я не стала задавать вопросы. Признаться, меня куда больше беспокоило грядущее поступление. Я вздохнула. «Вот и столовая» студенческая. Не сказать, чтобы огромная, не сказать, чтобы нарядная. Все же местные жители явно тяготели к серости и камню. Единственным украшением стен можно было считать прожилки строительного раствора и темные пятна, попадавшиеся то тут, то там. Столики и до боли знакомая длинная лента, раздача, касса и печальная тетка, выщипывающая брови. «Новенькая!» — она пинцет а рыжий фартук и провела мизинцем по остатку брови. «Куда?» «Целители, если подготовку пройду». «А, из поздних?» «Вроде того». чех будешь?» Ее любопытство было ленивым и не злым, а потому я пожала плечами и честно ответила. «Похоже, что ничьих». А кормили вполне сносно. За полторы монеты я получила миску супа-пюре, жаркое с гарниром из жареной моркови, сок и булочку. — Ешь скорей, — посоветовала тетенька, — а то скоро понабегут. И оказалась права. Я уже доедала суп, медленно смакуя каждую ложку. Все-таки вкус был довольно необычен, что-то ореховое и острое одновременно, когда раздался протяжный гудок, и столовая наполнилась людьми. Что сказать? А ничего. Почему-то мне представлялось, что этот университет будет чем-то особенным, а на деле те же люди, ни мантий, ни метел. Ни волшебных палочек за поясом, обычные студенты, суетливые, шумные, спорящие и пытающиеся одновременно протиснуться поближе к раздаче и доказать другим, что их здесь не стояло. «Не занято!» — то ли спросил, то ли поставил в известность потлатый парень в драных джинсах. А я уж право слова начала думать, что их в этом мире и вправду не носят. Я пожала плечами. Желания заводить знакомства у меня не было. Я вообще с людьми сходилась туго, медленно а расходилась быстро и болезненно новенькая он ел быстро широко расставив локти будто опасаясь что кто то пасится на миску с супом и горку жареного мяса куда к целителям и что взяли они должны были в моей душе шевельнулись нехорошие подозрения вообще то на подготовительный пока а потом по результатам а протянул парень облизывая ложку они полукровок не любят и, дернув длинным носом, добавил «Их нигде не любят». «Очаровательно. А предупредить меня?» «С другой стороны, никто не обязан предупреждать. С третьей же не любят?» «Плевать, лишь бы жить не мешали. Помнится, в прошлой моей группе меня тоже не больно-то жаловали. Пережила. С четвертой?» «А с чего ты решил, что я?» «Полукровка?» Парень пил компот, смачно прихлебывая. «Так, по потокам видно. Основные?» явный Ахари. Знать бы еще, кто это такие. Или что это такое. А вот второго и третьего ранга нетипичны. Так только у полукровок бывает. Ты уже заселилась? А не видно? я пнула сумку, стоявшую у стены. Вот. Пойду. Ага. Он задумался и, дернув себя за длинную прятку сказал. Провожу. Сперва я думала отказаться. Ни к чему мне новые знакомства. Я еще со старыми не разобралась толком, но позже представила себя облуждающей по территории универа в поисках сначала ректората, потом общежития, и что-то подсказывало, что полукровок не любят не только студенты. Спасибо. Сочтемся. Его звали Мареком, и он был Шайфру, а потом обладал абсолютным слухом, нюхом и зрением. Что это значило, я не слишком поняла, но на всякий случай кивнула, Мол, всю жизнь мечтала познакомиться с живым шайфру. А он рассмеялся и забрал сумку, оставив книги. «Ты главное помни, что дар есть дар, и целителей немного, особенно на периферии. Там любого примут, полукровка ты или вообще квартирон. В столице тебе точно ловить нечего. Здесь все места белой костью заняты. Они и нас не больно рады видеть, только обойтись не способны. Почему?» Марек вел меня по извилистой дорожке. По обе стороны ее протянулись чахлые кусты, средь острых и длинных с мой палец колючек которых виднелись белые невзрачные цветочки. Зеленела травка, виднелись деревья разной степени неухоженности. Разрастался дикий виноград, укрывая стены благородного заведения, куда простому смертному попасть было непросто, глянцевой зеленой шубой. Я не ошиблась. Университет оказался просто-напросто огромен. Я насчитала не меньше дюжины строений, среди которых нашлось место и огромной оранжереи, и небольшому крытому стадиону. Потому что они способны лишь использовать, а мы, Марк постучал пальцем по лбу, думать и видеть, и создавать новые базовые структуры. Не понимаешь? Не понимаю. Мир этот был создан богами из остатков иных. Где уж и как добывали куски, Не человеком о том задумываться. Главное, сплетенный наспех, соединенный нитями божественной силы, этот всепланетарный Франкенштейн ожил. Четыре континента. На одном — вечный холод, на другом — жара такая, что не выдерживают и пустынные обитатели. Полюса силы. Марек остановился у высокого в пять этажей длинного строения, облюбованного диким виноградом столь плотно, что казалось еще немного, и здание рухнет под тяжестью его. Деструкции и конструкции, между которыми и создаются силовые нити. Зачем ему это? Найти непонятную девицу, слишком выделяющуюся среди местных, возиться с нею, рассказывать что-то? Не настолько я красива, чтобы это можно было счесть заигрыванием, но и в бескорыстие я давно уже не верила. Еще два заселены. И Марк подобрал веточку и начертил на земле, Два кривоватых пятна. Тут мы. Королевство занимает почти весь континент. Разве что пяток независимых княжеств осталось. Но и то их независимость весьма условно А вот тархам сложнее. У них давний раскол на два клана. Зачем? Я не выдержала. Что? Тебе пригодится? Это да, согласилась я. Делая пометку поскорее ознакомиться и с географией мира, и с экономикой, и вообще с местной реальностью которая не ограничивалась более стенами гостеприимного родового особняка. «Но тебе зачем? Интерес? Ты ведь не из этого мира. И что?» «Да как тебе сказать? Наш мир связан с исходными и связи эти используют. С некоторыми мы ведем торговлю, за другими наблюдаем. Но, как бы объяснить, это не афишируется». «Да». Марк почесал веточкой светлую шевелюру. Белая кость не слишком-то хочет делиться. Редкостные консерваторы и ретрограды, будь их воля, вообще закрыли бы врата. То есть я ему, интересно, не сама по себе, а как источник информации? Мы же очень любопытны. Марек оскалился, демонстрируя впечатляющего вида клыки. Особенности расы. Будете разбирать потом подробнее. Сделка? Я протянула руку. Баш на баш? Это как? ты рассказываешь О вашем мире, а я о своем. В конце концов, информация тоже товар, и стоит воспользоваться им, раз уж возможность появилась. Марек улыбнулся еще шире. «Идиот!» Он взял мою руку пальцами, и только теперь я обратила внимание на длинные темные когти. А ведь я как-то морально не готова была, что в мире этом живут не только люди. Точнее, кажется, я сама не в полной мере человек.